Мы читали. Ну, во-первых, мы не все читали. Обычный большой тираж был сто тысяч, такого на всех желающих не хватит. Полки магазинов были заставлены в основном книгами номенклатурных, партийно одобренных писателей, и их никто не брал. А также уродов из братских стран народной демократии. Во-вторых, чтобы читать, надо было сначала достать. Дефицит ведь. Просто так не купишь. Надо знакомиться с продавщицей или директором, оказывать знаки внимания, чтобы они оставляли тебе под прилавком чего хорошего. В-третьих, интеллигенции после работы делать было нечего, а пила она меньше пролетариата. Чтение было виртуальной формой жизни, а по телеку смотреть было нечего, а газету уж вообще никто не читал. В-четвертых, престиж образования был очень высок. Богачей-то не было, достаток идеологически не поощрялся. Культурный человек в табеле о рангах стоял выше некультурного. Концерты, выставки, театр, книги. Уж кому что где возможности позволяли. Стеллаж с престижными книгами был вроде серванта с хрустальными вазами или голубого унитаза. В-пятых, количество наименований приличных книг было очень невелико. Но уж кого поощрительно утвердили в планах издательств, тех переиздавали бесконечно. Таким образом, книги «Приличные» занимали огромный сегмент рынка спроса. Грубо говоря, все читали одно и то же. Итак, Корней Чуковский, Самуил Маршак, Агния Барто, Сергей Михалков. Вот на этих четырех детских поэтах выросли два поколения советских детей. Классные стихи на всю жизнь запоминались. А был еще Михаил Ильин с замечательнейшими познавательными книгами «Сто тысяч почему?» и «Откуда стол пришел?» Как оно все в мире и хозяйстве устроено. Королем детской прозы был Николай Носов со сборником рассказов «Мы с Мишкой». Это было так чудесно, это было так смешно. А потом он написал «Приключения Незнайки» и его друзей с продолжениями. Это детская литература высшего мирового качества. Буратино, Буратино! Аркадий Гайдар издавался такими тиражами, что не читать его было физически невозможно. мальчишки больчиш стал фигурой фольклорной. Нам бы день простоять, да ночь продержаться. И все хорошо, да что-то нехорошо. Интересно, что переломный возраст для читающего человека — 10 лет. Уже не ребенок, еще не отрок. Королевство кривых зеркал Губарева уже детсконько, а три мушкетера еще раненько. «Оп!» — Асеева, Васек Трубачев и его товарищи. Александра Бруштейн. «Дорога уходит вдаль». Чудные были книжки. А кто сейчас вспомнит Якова Тайца, Иосифа Дика и Сон коллег Был тоскливый Ленька Пантелеев, Леонида Пантелеева и нравоучительно малоинтересный Витя Малеев в школе и дома того же Носова. И бесконечно перечитываются бесконечные сборники сказок. Русские, украинские, армянские, азербайджанские и так далее. Какие-то они не совсем интересные. Грим, перо, кто там еще? Это еще из младенчества. Сколько можно перечитывать? И тут к пятому классу мир книг начинает стремительно разворачиваться. Их делается много интересных и совсем интересных. Издали трехтомник фантаста Александра Беляева, Ариэль, Человек-амфибия, Властелин мира, а еще был Александр Казанцев, а тут появился Иван Ефремов. Врывается мусорный поток разнообразных военных приключений и библиотечки солдата и матроса. Их эстетический уровень отроки оценить не в силах. Глотают сюжеты и характеры с ударными фразами. Во главе отряда майор Пронин, Льва Овалова, «Умный, умный, а дурак!» Следом смерть под псевдонимом, «Кукла госпожи Барк», «Атомная крепость», «Гранит не плавится», рассказы о капитане Бурунце, «Капля крови», «Современность», «Интересность», «Патриотизм». Жюль Верн. Роскошный двенадцатитомник, серо-голубоватый, отличная бумага и иллюстрации. Дюма. Дюма — это дюма, хотя с первого прочтения тяжеловат отроку. Язык, знаете, не очень такой наш обычный. Три мушкетера и граф Монте-Кристо уже остаются на всю жизнь. Оказывается, есть Майн Рид и Финимор Купер, и это прекрасно, что они писали такие толстые романы. Каков последний из магикан? И всплывает блистательный капитан Блад. И даже странно, что Сабатини жил в 20 веке. У Алексея Толстого был не только «Золотой ключик», который уже взрослому прочтется издевкой. Нет, хрен с ним, с Петром Первым. Есть гиперболоид инженера Гарина и Аэлита. Эти повести для юношества останутся поколением взрослых. Их будут многократно экранизировать, их имена и названия станут нарицательными. Открывается «Джек Лондон». Он был великий писатель Джек Лондон. Он был самым издаваемым писателем в СССР из всех, кто не входил в школьную программу. Нужны же были в СССР хоть какие-то переводные писатели. А он был социалист, из реалист и романтик, оптимист и борец. И он умер. Ничего плохого уже не скажет про нас. И платить ничего никому не надо, тем более мы ни в концепции, никому за бугрома не платили. Дорогие мои, миллионы и миллионы советских людей были воспитаны на Джеке Лондоне, его северных рассказах и Мартине Идене, его мужестве и несгибаемом духе белого человека. У тебя начинал формироваться вкус, потому что Алексей Толстой и в блестящих наших переводах Лондон они писали хорошо. Гениальный фильм «Последний дюйм» поднял интерес к и так популярному у нас Джеймсу Олдриджу. «Дело чести. Морской орел. Герои пустынных горизонтов». «Митчелл Уилсон. Брат мой, враг мой. Живи с молнией. Наши уроды велели назвать жизнь во мгле». Хемингуэй и Ремарк заняли место на наших полках в хрущевскую оттепель, и эти не покидали его никогда. Влияние Хемингуэя переоценить трудно. Он уничтожил пафос, патетику, красивость возвышенных фраз и любую нечестность. Хемингуэй — это был стилистический возврат к честности, которую давно забыли, как выглядит. В начале 60-х взошла звезда Александра Грина, умершего за 30 лет до этого в Старом Крыму. Черт возьми, алые паруса в живой жизни пережили сон его блестящих современников. На празднике «Алые паруса» белый корабль с красными парусами выходит на него. И гремит музыка, и танцуют семнадцатилетние. Настоящая книга — это больше, чем литература, и судить ее надо по иным критериям, чтобы понять. Бабель, Алеша, Лавренев, тайна двух капитанов Каверина и белеет парус одинокий Катаева. Двенадцать стульев и золотой теленок. А были и советские бестселлеры, давно вышедшие из оборота, «Порт Артур» Степанова, «Мужество» Веры Китлинской, «Битва в пути» Галины Николаевой, «Живые и мертвые» Симонова, «Русский лес» Леонова. На рубеже 60-х новая литература пошла потоком. «Коллеги» и «Звездный билет» Аксенова, «История одной компании» Гладилина, «Кузнецов», «Владимов», «Рассказы Юрия Казакова» и «Василия Шукшина» и Поэзия. Она взлетела вширь Поднебесную, как никогда. Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Акуджава. Стадионы, залы ломились. Двухсоттысячных тиражей близко не хватало. Для узкого круга классической интеллигенции всегда оставались Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Цветаева. Бориса Слуцкого читали и почитали уже меньше. Оглушительная слава стихов Константина Симонова к 60-м осела. Бродского читал в списках узкий, продвинуто-диссидентский круг. Огромной любовью старших школьников пользовался Эдуард Асадов. Он был прост, он был лиричен, он призывал к хорошему. Девушки также любили Щипачева и Доризо. А еще в живом обороте для души были Багрицкий, Тихонов и, несмотря на присутствие в школьной программе, Маяковский. Можно что угодно говорить о наличествовавших в школьной программе «Как закалялась сталь» Островского и повести о настоящем человеке Полевого, а также молодой гвардии Фадеева, но без этих трех коммунистических книг, накачанных патриотизмом, энергией и борьбой за светлое завтра среднего советского человека не существовало. Поле чтения было до чудесного эклектично. Овод, Войнич и маленький принц Экзюпери, блистательный о Генри и красиво-стилистичный Паустовский, Ричард Олдингтон и Эдгар По, а также вехово-абсурдный ряд Кавка, Камю, Пруст, Сартр, Онеску Бекет, высокий деграданс. Появилась высокая когорта прозаиков о войне, Василь Быков, Юрий Бондарев, Григорий Бакланов. Перевели Фолкнера, Маркиса, Стейнбека, Франсуазу Саган. Вдруг все бросились читать и цитировать Лорку. Его убили фашисты. Мы не знали, что убили за гомосексуализм, а не за стихи. А подписные издания, о, подписные издания. Эти подписки выделяли по лимиту на работе, их перекупали, их доставали как могли. Приложение к правде, к огоньку, известиям и чему там еще. С серебром и золотом. В коленкоровых переплетах и на отличной бумаге. 30-тонный зеленый бальзак, 20 томный лазоревый галсуорси, 14 томный серый мапассан, 14 томный фиолетовый лондон, кого только не было. Классные издания, выверенные, корректные, полные. Стендаль, Гюго, Диккенс, Теккерей, даже Гейне и Лопе де Вега были живым чтением. Если брать чтение хороших книг на душу населения, тут СССР был, безусловно, впереди планеты всей. И такая еще вещь. Коммерческого чтива резко не хватало. И с невысокими лобиками людишки читали одесские рассказы Бабеля, Шерлока Холмса, О. Генри и даже Эдгара По. Не говоря уж о Зощенке, который еще не был упомянут. Читали как развлекательную литературу, не понимая большей части ее ценности. Но читали. Станислав Лем и Рэй Брэдбери были фигурами знаковыми у нас. Фантастика — это было серьезно. Гаррисон, Шекли, Азимов, Кларк имели миллионы поклонников. Слушайте, Стругацких читала вся молодая интеллигенция страны, упивалась, впечатлялась и находила ответы на вопросы. А потом еще придумали «сдай 20 кило макулатуры» и «на» талон на покупку дефицитной книги. Потом талонами торговали у пунктов приемки — 4 рубля. И тиражи Брэдбери и Дюма могли тут достигать 4 миллионов копий за раз. Семенов со Штирлицем, Пикуль с историей и Булгаков с мастером. А как же, в топ десятки Понимаете... «Юность», «Миллионный тираж», «Новый мир», 20-тысячный тираж» и «Литературную газету», некий охрененный тираж, читали все, кто смог достать. Публикация там, как пропуск в литературный истеблишмент. Опубликованное там предписано к чтению и обсуждению межприличными приличными людьми. Это нормально, что приличествует, это престижно, это штрих достоинства и продвинутости. Это культура, это уважение к себе, это причастность к кругу посвященных». Но ну, а поскольку из страны не дернуться, а в стране не вздохнуть, не пискнуть, и энергия в человеке частично не востребована и реализации хочет, вот поэтому по всему чтение было серьезной частью жизни. Вот.